Комплекс второй. Упражнение средней сложности. Упражнение первое. Обнимаем землю. Исходное положение. Стоим ровно. Ноги на ширине плеч. Слегка согнуты. Руки свободно внизу. Движение круговое. Равномерное. Соединенное с непрерывностью дыхания. Вдох. Соединяем кисти. Вытянутые руки поднимаются вперед и вверх. Выдох. Руки продолжают движение, погружаются по сторонам, сходятся к низу. Упражнение второе. Диафрагмальное поршневое дыхание с поворотом. Исходное положение. Стоим ровно. Ноги на ширине плеч, слегка согнуты. Руки в самом низу, перед животом. Почти соединяются кончиками пальцев. Вдох. Руки поднимаются перед собой от низа живота до уровня плеч. Ладони смотрят вверх. Локти расходятся в стороны. Плечи расслаблены. Одновременно с подъемом рук поворачиваемся в сторону. Выдох. Руки погружаются вниз. Ладони тоже разворачиваются вниз. Локти опускаются. Одновременно с погружением рук возвращаемся обратно в центральное положение. На следующем вдохе поворачиваемся уже в другую сторону. На выдохе возвращаемся в центр. Продолжаем каждый раз чередовать повороты влево-вправо. Упражнение третье. Мягко вращаем локтями. Исходное положение. Стоим ровно. Ноги на ширине плеч, слегка согнуты. Руки согнуты в локтях. Кисти напротив плеч. Фаза первая. Вместе. Локти двигаются по кругу. Вперед, вверх, назад, вниз. 7-8 кругов. Потом в обратном порядке. 7-8 кругов. Вдох, движение вверх. Выдох, движение вниз. Фаза вторая. Друг за другом. Локти двигаются по тем же кругам, но не синхронно, а уравновешивая друг друга по разные стороны круга. Когда один вперед, другой назад, одно вверх, другое вниз и так далее. Делаем 7-8 кругов и меняем направление. Корпус поворачивается вместе с движением рук. Вдох один-два круга, выдох, 1-2 круга. Упражнение четвертое. Раскрытие грудной клетки. Середина. Исходное положение. Стоим ровно.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 Потом меняем направление движения. Локти свободно поднимаются и опускаются. Лопатки двигаются, ладони развернуты к себе. Вдох на раскрытие наружу, выдох на закрытие внутрь. Упражнение седьмое. Обнимашки. Исходное положение. Стоим ровно, ноги на ширине плеч слегка согнуты. Руки свободно внизу.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 Мы поворачиваемся в сторону расслабленной руки, оглядываемся назад, растягиваются задняя нога, стопа стоит на полу, раскрытый бок и верхняя рука. Половина тела как скрученный канат и натянутая струна. Выдох, опускаем руку, расслабляемся, возвращаемся в центральное положение, выравниваемся. На каждом вдохе меняем руку и сторону поворота. Упражнение девятое. Разгоняем облака вперед. Исходное положение. Стоим ровно, ноги на ширине плеч слегка согнуты, руки свободно внизу. Рука вытягивается назад и по широкому кругу уходит вверх-вперед, там опускается вниз. Корпус и голова поворачиваются следом за движением руки. Ноги стоят на месте. Делаем 7-8 непрерывных плавных кругов одной рукой, затем меняем руку. Вдох на движении назад и вверх. Выдох на движении вперед и вниз. Упражнение 10. Дыхание локтями. Исходное положение. Стоим ровно. Ноги на ширине плеч слегка согнуты. Руки согнуты в локтях. Кисти напротив плеч. Локти вместе двигаются по кругу. Вперед, вверх, назад, вниз. Движение достаточно активное, но плавное. Вдох носом 2-3 полных круга. Выдох ртом 2-3 полных круга. Дыхание через слегка приоткрытый рот и сомкнутые зубы. Делаем 4-5 дыхательных циклов, затем меняем направление вращения локтей и еще 4-5 дыхательных циклов. Упражнение 11. Журавль. Исходное положение. Стоим ровно, ноги на ширине плеч, слегка согнуты, руки свободно внизу. Вдох первый. Поднимаем руки вперед и вверх. Кладем ладони друг на друга. Растягиваемся вверх. Пальцы смотрят вперед. Все тело вытянуто и чуть прогнуто вперед. Выдох первый. Возвращаемся в исходное положение. Расслабляем поясницу и руки. Слегка сгибаем ноги. Вдох второй. Прогибаемся, раскрывая грудь вперед. Одну ногу и обе руки отводим назад. Тянемся пяткой и основанием ладоней назад. Пальцы рук смотрят вперед и чуть наружу. Выдох второй. Возвращаемся в исходное положение. Расслабляемся. На следующем повторении меняем ногу. Упражнение двенадцатое. Сбрасываем лишнее. Исходное положение. Стоим ровно. Ноги на ширине плеч. Слегка согнуты. Руки свободно внизу. Вдох носом. Легкий, быстрый и свободный. Одновременно спокойно поднимаем руки перед собой вверх. Вытягиваемся следом и поднимаемся на носки. Голова ровно, взгляд прямо. Выдох через приоткрытый рот. Легкий, активный, быстрый и свободный. Одновременно резко опускаем руки вниз. Сдергивая кистями вертикально, как будто встряхиваем ткань. Чуть сгибаем колени и мягко падаем на пятки. Спина остается ровной, ноги легко пружинят, лицо спокойное, горлые и голосовые связки расслаблены. Специального звука выдоха нет. Все тело таким образом встряхивается и быстро сбрасывает лишнее напряжение. Одновременно через выдох, через движение рук и через падение на пятки. Вдох и выдох примерно равны по длительности. Мягко, но ритмично повторяем движение 8-10 раз.